Глава двадцать седьмая В отражении на меня вновь глядит бледная и со слишком испуганным взглядом девушка. Я изучаю свою шею и вижу лишь небольшие покраснения, которые становятся всё меньше. Хорошо, следов остаться не должно, видимо. Ашер на то и рассчитывал. Ненависть, которую я испытываю к нему, почти такая же сильная, как и страх перед ним. Я уже переобулась и покинула комнату, решив найти столовую и поесть. Мне так и хочется потереть шею, но я сдерживаюсь и иду дальше. Приходится остановить парочку людей, чтобы спросить у них про местоположение столовой. И вот спустя несколько десятков поворотов захожу внутрь и беру себе несколько блюд. Сажусь за свободный стол, которых здесь оказалось несколько, и приступаю к пище. Яркий вкус вызывает едва заметную улыбку, когда я понимаю, что здесь еда совершенно отличается от того, что было в грезе. Ем в полной тишине и одиночестве, вслушиваясь в чужие разговоры. За всё время мне удаётся узнать несколько фактов. Например, что Маркус является здесь главным, хоть я и так об этом догадывалась. То, что здесь нет ни одного ликтора, за исключение Машера, потому что о нём говорят и удивляются. И то, что Маркуса здесь уважают. Как я поняла последнее, то с каким трепетом о нём отзываются — Убираю за собой еду и возвращаюсь в комнату, где я провожу по ощущениям около двух часов. А дальше слышу стук в дверь. «Вас хочет видеть Маркус. Мне велели проводить вас», сообщает мужчина, на лице которого не проскальзывает ни единой эмоции. Я выдаю кивок и следую за ним. Заходя внутрь кабинета, понимаю, что здесь очень много предметов интерьера и книги, и несколько кресел. и круглый стол, и пара ковров, расстеленных на полу. Мои глаза мечутся от одного предмета к другому, и позже я сталкиваюсь с стоящим у стола Маркусом. «Прошу, присаживайся, Эйвери». Рукой указывает на свободное кресло, куда я опускаюсь и смотрю на него в ожидании. «От всего, что предложит тебе Маркус, позже ты откажешься». Слова лекторы так и звучат в голове, и я даже морщусь из-за этого. Что-то не так? Мужчина тут же улавливает во мне изменения. Нет, всё в порядке. Не против, если мы перейдём на ты? Качаю головой, соглашаясь. Маркус обходит стол и садится напротив меня. Скажу честно, Эвери, — начинает он. Я очарован и восхищен тобой. Начинаю часто моргать, будто всё это послышалось мне. Когда я услышал о том, что Ашера поймали, то был несколько расстроен, но и удивлён. когда до меня дошли слухи, что он попался из-за какой-то девчонки, которой удалось его обмануть. Мне повезло. Не сомневаюсь, но все же. Мне захотелось взглянуть на тебя и на мистера Тёрнера, конечно, чтобы убедиться, что его ни с кем не перепутали. Каково было мое удивление, когда все слухи оказались правдой. Отчасти. Маркус откинулся на спинку кресла и положил нога на ногу. Я видел страх в твоих глазах. — Лишь дикий и необузданный страх, которому ты пыталась сопротивляться, и это было так завораживающе. Ты была готова кинуться на помощь Ашеру и кинулась, когда увидела мачете. — Так это ты тогда скинул её? — Да. — Что Сицилия сделала за это? — Я заплатил кафаликонам. Это была малая плата. Маркус кивнул собственным мыслям. — После я приходил на каждое твоё выступление. «Для него это было выступление, как и для большинства, а для меня лишь борьба». «А тот момент, когда тебе пришлось убить собственную мать, я видел все, что было тогда в тебе». «Хватит», — попросила его остановиться. «Не нужно об этом, пожалуйста. Я не хочу об этом вспоминать и даже думать. Пока. Пока я вновь не буду готова и не придумаю, как отомстить Сицилии. Надеюсь, что женщина еще жива». Маркус замолчал, но в следующую секунду встал и подошёл ко мне, присев прямо напротив, на корточки и вновь отыскав своими глазами мои. «Не стоит держать и копить в себе более Эвери. Тогда она сожрёт тебя изнутри, и ты потеряешь часть себя». Мужчина едва ощутимо коснулся своей рукой моих пальцев, отчего я вздрогнула. «Позволь помочь тебе», — тихо произнёс он. «Оставайся здесь». Помогу отомстить Сицилии, помогу загнать её в ловушку и убить, потому что она выжила, когда я надеялся на иной исход. Почему? Я же совершенно не знакома тебе. Ты не знаешь меня?» Его губы изогнулись в очередной тёплой улыбке, которая заставила в моём сердце что-то вздрогнуть. Вот что имел в виду Ашер. Он знал, что Маркус предложит мне остаться, и он явно этого не хотел. Но почему? Что Ликтор собирается делать? Вернее, какой он придумал изощрённый способ отомстить мне? «Сердцу не прикажешь. Мама часто говорила эти слова, когда я был ещё ребёнком. Тогда я этого не понимал. Однако, как только увидел тебя, то всё встало на свои места. Я не могу. В Анклаве у меня остался брат, и мне нужно вернуться за ним. Я обещала. Он единственный, кто у меня остался». И даже если бы Ликтор не запугал бы... то мой ответ не изменился. Я бы ни за что не бросила тебя оставшись здесь. «Знаю. Ашер рассказал, что у тебя брат, и он остался в Анклаве». «Теперь я удивилась еще сильнее. Маркус уже говорил с Ликтором об этом. Я предлагаю тебе съездить за ним и вместе вернуться обратно. Вы можете оставаться здесь. Найдешь работу. Лишние руки никогда не помешают. И для твоего брата тоже найдется работа». «Здесь вы оба будете в безопасности, Эйвери». «А что я буду обязана сделать взамен?» «Ничего, просто оставаться здесь». Внутри меня всё задрожало от его слов. «Как практически незнакомый человек может предлагать такое, ничего не требуя взамен?» Я попыталась отыскать в глазах и на лице Маркуса признаки лжи, но увидела там лишь искреннюю готовность помочь. Пришлось закусить изнутри щеку, чтобы слёзы не потекли по щекам. Это звучит очень заманчиво. И, наверное, на это я бы согласилась. Ведь не факт, что до Фрейс Холла нам сто Тоби удастся добраться. После всего произошедшего. Я верю в это всё меньше. А так Маркус кажется неплохим человеком. Он уже сделал многое, чтобы доказать свои намерения. Да, пожалуй, я бы согласилась. Но если Ликтор, который в таком случае... Убьет Тоби, он не даст мне спокойной жизни, и Маркус об этом не знает. Чувствую металлический вкус во рту и отрицательно качаю головой. Прости, Маркус, но нет. Вдаю через силу. Мы с Тоби собирались отправиться во Фрейсхолл. Если пожелаете, то всегда. Позже сможете уйти. Тем более отсюда до Фрейсхолла ближе, чем от того места, где находится анклав. Я не могу. Все мое тело напряжено, и я чувствую, как губы Маркуса на этот раз растягиваются уже в грустную улыбку. Его палец незаметно поглаживает кожу на моей руке, а после мужчина встает и увеличивает между нами дистанцию. Теперь атмосфера в кабинете заметно изменилась. Маркус собрался, и от прежнего расслабленного мужчины не осталось и следа. «Если ты передумаешь до завтрашнего отъезда, то я буду рад, а сейчас можешь идти отдыхать, Эйвери». Хорошо. Выдаю кивок и быстрым шагом направляюсь к двери. Доброй ночи, Маркус. Отдыхай, Эйвери. Я ухожу, не оглядываясь, со странными чувствами внутри себя. Ощущение тревоги и смятения переполняет душу, но не позволяет мне остановиться. В очередном коридоре неподалеку замечаю ликтора, который уже переоделся в обычную одежду. Сначала замираю при виде него, когда он идет навстречу, а затем сжимаю кулаки и иду дальше. «Как поболтали?» — спрашивает он, однако я не останавливаюсь, хотя мне хочется ударить его. Игнорирую и прохожу мимо, слыша, как он смеется. Как же я ненавижу его. Ненавижу за то, что его смех звучит, словно мелодия, вызывающая глухую ярость, за взгляд, который проникает в самую душу, словно игла, высекающая все чувства. И пока я ничего не могу сделать со своей ненавистью, лишь принять ее. и научиться существовать с ней.